Через 30 часов непрерывной тряски по короткому, выбранному рейтерами пути, растянувшаяся колонна наёмников выехала на дорогу к замку со стороны бывшей дистанции Маркуса, а ныне Левкаса, по имени правившего там старшего сына Маркуса. Ещё издали, мили за 3, колонну приметил сторожевой разъезд гисгальцев, которых привёз с собой герцог чужеземец. Они вовремя сообщили об угрозе в замок, и на подходе к ставке герцога Ангулемского Бриана Тугарта Дюрлемуана рытера встретили два щитиневшихся пиками каре из двух сотен солдат в каждом. Со стен замка на пришельцев смотрели 5 сотен арбалетчиков и лучников. А с башен угрожали восемь заряженных гранитным щебнем метательных машин. А хорошо тут всё устроено, заметил ехавший первым сотник Трауп. Должно быть, они тебя не узнали, а, рекрутёр? Сейчас всё разрешится, ваше сиятельство. У стен замка, старой конюшни, понизил титул сотника с Герцкгского до графского. "Стой!" громко скомандовал сотник, вскидывая руку, и колонна рейтаров стала на дороге. Однако тащившееся за ними облако пыли продолжило движение, накрывая лошадей и самих рейтеров. Поехали, табачник. Усмехнулся Трауб, толкая конюшенного в спину. Расскажи им, кто ты такой, а вось они тебя вспомнят. Вспомнят, как не вспомнить. С готовностью закивал дядюшка и пришпорив свою лошадку, поехал впереди сотника, стараясь не смотреть в сторону застывших над целями арбалетчиков. Хорошие солдаты, отметил сотник, поглядывая на ощетинившиеся рядами пик карегвардейцев. Так точно, ваше сиятельство, с прежних времён остались от герцога Фердинанда. А стрелки стала быть с других краёв привезённые, спросил сотник, кивая на замерших на стене стрелков. Их серые мундиры и широкополые шляпы никак не вязались с серебром и пурпуром гвардейцев. Гизгальцы принесла их нелёгкая, негромко ответил конюшенный. Его негромкие переговоры с сотником становились всё откровеннее. Что это за петух ливинский над воротами стоит? Майор Штеплер, помощник его светлости по военной части, всем в замке командует. Конюшенный сотником подъехали к краю рва и остановились напротив поднятого моста. Кто такие? строго спросил майор и сподопущенного забрал. Это я, ваша милость, конюшенный Петелинг. А там, дядюшка указал в сторону колонны, племянник мой Сибил. Тебя зачем посылали, Петелинг? На дороге смотреть, ваша милость, а заодно и союзников его светлости высматривать. Вот мы и привели тысячу рейтар, которые хотят встать под знамёна нашего герцога. да продлятся года его правления. Майор Штеплер немного подумал, потом поднял забрало и ближе подошёл к башенным зубцам. А ты предводитель рейтар будешь? спросил он у сотника. Да, ваша милость. Меня зовут Трауб. Стало быть, вы сейчас без хозяина, Трауб. Без хозяина, майор? покажи рукава. Трауп поднял правую руку, и одновременно с ним подняли правые руки все рейтары в колонне. Опустив правую руку, сотник поднял левую, и снова его жест повторили все рейтары. Это был общепринятый ритуал демонстрации рейтарами своей нейтральности и готовности встать под знамёна нанимателей. После заключения договора они подвязывали на рукава ленты с цветами знамени нового хозяина. Хорошо, я спрошу герцога, как нам поступить, сказал майор и ушёл со стены. Потянулись минуты ожидания. Лошади потряхивали уздечками, беспокойно били копытами, над нерва вылистая жижи, любопытные лягушки пучили глаза. ожидая, чем же всё это кончится. Переговоры с герцогом были недолгими. Вскоре майор вернулся. "Его светлость готов взять вас под свои знамёна", объявил он. "Какого жалования требуете?" "По полрели в день". Сразу поднял цену сотник. Майор усмехнулся. Он был готов к такому поведению рейтаров. Мы дадим по четверти рилли на откорме и по полрилли на войне. Десятникам вдвойне, сотникам в 10-е. А как платить будете? По вечерам или рано? На откорме по вечерам, на войне рано. Годица. Отворяй ворота. Войска одобрительно загудело и застучало кулаками в щиты. Условия договора им подходили. Неизвестно, когда воевать придётся, а деньги обещали давать каждый вечер. Рано, значит, утром предстояло делать выплаты во время военных действий. Это тоже был знак уважения к наёмникам, поскольку многие хозяева жадничали, выдавая на войне жалование по вечерам, чтобы сэкономить за счёт павших. Застрекотали вороты. И тяжёлый мост стал опускаться. Гвардейцы в коре переводили дух. Сечи не будет. Мост ударился о край рва, и по нему застучали копытами рейтарские лошади. Герцк стоял у окна внутреннего флигеля и любовался их бравым видом. Вот только лошадям поправить нужно, а так хоть завтра в бой. Что скажете, де Кремон? Что я могу сказать, ваша светлость? граф пожал плечами и вздохнул, тяжело опираясь на костыль. Там их едва одна тысяча наберётся, а у короля целых 50. Да где же 50? Где же 50? вскинулся Герцोग, наступая на Декремона. Ты мне это специально поперёк говоришь? Не даром тебя матушка не любила. Как можно, ваша светлость, да я же верой и правдой. Начал кривляться декремон, но Герцк уже махнул рукой и вернулся к окну, рассматривая тройтеров. Их лошади выглядели измотанными, сказывалось отсутствие в их рационе овса. Но за 2 недели это было легко поправить. А всав за крамах хватало. Если ещё Рейланд из дистансерии с 10.000ми всадников вернётся, я из этого Рембурга аншульц сделаю. Еей ваша светлость, оделайте вы молодого короля, чтобы и другим не поводно было. Тут же поддержал герцога де Кремон. Теперь он ходил, опираясь на костыль. Злодейка-ведьма, что жила недолго в замке, заплела ему ноги за то, что хотел её опозорить. Уезжая, дала совет сжечь лукошко заговорённое, чтобы хворобу снять. Но граф заподозрил её в обмане и решил вместо огня бросить лукошко в пруд. Хотел разом акклиматиться, да сделал только хуже. Вскипела вода в пруду, а ноги заломило холодной болью. С тех пор уже полтора года мучился, но на поклон к злодейке ехать не решался, надеялся, само пройдёт. Я так думаю, ваша светлость, мы его стрелками нашими перешибём. Всё ж гизгальцы стреляют отменно. Это все знают. Пол войска из арбалетов положим, остальных гвардейцы на пике возьмут. Все вой дело в то. Вот, вот ты поверил в наши силы, Декремон, обрадовался Герцог. Да, я всегда верил в вашу светлость. Начал врать Декремон. Просто я старался разум ваш молодой, до да горячий, почаще охалаживать. Эх, если бы ещё и резервисты ко мне со охоты шли. Покачал головой Герцек, поглощённый своими неурядицами. Вся система обороны Герцекства, которую десятилетиями строил Герцек Фердинанд и на которую он опирался в спорах с Рембургами, При новом Ангулемском герцоге Бириане работать отказывалось. Если ранее послужить в армии герцога Фердинанда считалось за честь, и в резервисты записывали только людей достойных. Теперь от герцогских виставых резервисты разбегались и прятались на огородах, пока те стучались в двери. люди будто чувствовали слабость герцога чужеземца и не хотели рисковать за него собственной жизнью рейтары с ходу стали на постой им стали выносить свежую солому и они умело расстилали её вдоль главной стены замка тут хватило бы места и на 10.000 тысяч. 3.000 гвардейцев до да 5 сотен гисгальских ороболитчиков размещались в крытых казармах Остальные солдаты Герцога уже были переведены из другого Герцкгского замка Ланспас, поближе к границе с владениями формального Сюзрена, Герцкства Ангулемского. А на деле главного противника на протяжении не одного столетия Рембурги помнили о том времени, когда Герцкство было одной из лояльных провинций королевства, а Ангулемский а с своим праве на престол. Как ты думаешь, де Кремон, почему мне не помогла золотая латка? Герцк стоял у окна и перебирал на подоконнике старые монеты, что нашёл в одном из тайников своего предшественника. Ты можешь сесть, я же понимаю, что тебе тяжело стоять. Спасибо, ваша светлость. Старый граф Осторожно опустился на край шезлонга. Его болезнь приносила куда меньше страданий, чем он показывал. Де Кримону хотелось выглядеть немощнее, чтобы Герцог, сострадая, оказывал ему больше доверия. А доверие это Де Кримон наделся использовать для получения управления всего герцогства или его части, когда всё перейдёт под власть короля. В том, что Филипп Бестрашный одержит победу в предстоящей войне, Декримон не сомневался и только ждал подходящего случая, чтобы предать герцога. Ещё не ясно, помогла вам золотая латка или нет. Нельзя исключать, что на самом деле вам грозили куда большие неприятности, чем теперь. Ваша светлость. Куда уж больше, граф? Вы могли погибнуть, тяжело заболеть, но ничего этого не случилось. Вы всё так же стройны, крепко держите меч в одной руке и герцогскую державу в другой. Полагаю, что золотая латка всё же сыграла свою успокаивающую роль. Я просто уверен в этом. Но ещё только неделю назад вы уверяли меня, граф, что золотая латка не подействовала, а Каспар Фрай плут, и его надобно повесить. Я ошибался, ваша светлость, и сейчас, оценив всё трезво, думаю, что Фрай не виноват, то есть он, конечно, плут, и жена его до да, говорить до кримон не успел. Острая боль пронзила правую ногу, и он охнул, опёршись на костыль, а затем торопливо добавил: "Хотя жена его показалась мне женщиной достойной, да, такая вот бывает разница между супругами. С такими советниками, как вы, граф, у меня скоро голова пойдёт кругом". Ещё этот Рейланд где-то запропастился. Кстати, это вы посоветовали мне назначить его бьювардом. У вас нет никого лучше, ваша светлость, а я уже не молод. Герцк в сердцах швырнул монеты об пол, и они запрыгали по паркету, закатываясь под шкафы и бюро. Декримон поднялся, В гневе Герцк отменял все свои милости и поощрения. С тех пор, как он узнал о намерениях Филиппа Рембурга атаковать Герцкство, вспышки гнева случались у него всё чаще. "Эй, есть кто за дверью?" позвал Герцк. Дверь отворилась, и в кабинет шагнул сухопарый гисгальдец в сером мундире и башмаках с пряжками. Это я, ваша светлость, ваш камердинер Базеле. Произнёс он, низко кланяясь. Почему нельзя сказать просто: это я? Зачем эта тягомотина? закричал Герцोग, не сдерживаясь. Базеле тотчас исправился и произнёс, не меняя интонации: Это я, ваша светлость. И снова поклонился. Герцог помолчал, унимая гнев. Ему и самому не нравилось, что он так легко выходит из себя. Но положение было ужасным. Страх преследовал его, забирался в туфли и, поднимаясь по ногам, морозил спину. Предстояла война с сильным противником, а у герцога не было ни малейшего опыта боевых действий. Эриланд хотя бы служил офицером у покойного герцога Фердинанда и участвовал в нескольких стычках с гвардейцев с пришедшими из-за моря пиратами. Но мог ли он командовать 30.000ми войска, которые намеревался собрать герцог? Базили, скажи, чтобы позвали сотника этих рейтаров. Я хочу с ним поговорить. Слушаюсь, ваша светлость, ответил тот, церемонно кланяясь, медленно вышел и притворил за собой дверь. Ничто, никакая угроза не заставит его двигаться быстрее, воскликнул Герцк и ударил кулаком по бюро. Звякнула крышка чернильницы, четвертинка бумаги слетела на пол и повернулась с той стороной, где Герцк расписывал перо. Он просто чертил какие-то загогулины, добиваясь ровного росчерка, но теперь эти пробы сложились в какие-то буквы. Что это тут? Герцк присел на корточки, ножны кинжала стукнули об пол. Это ветерамейский, так? Вы говорили, что немного знали его граф. Прочтите. Да ведь я ничего не разберу, ваша светлость. Здесь темно. Где же темно? Всё видно. Смотри. Аба потом эс потом лигима и троса, назвал граф последнюю букву в сложившемся слове. И что это означает? Говорите, граф, потребовал Герцк, дёрнув Декремона за камзол, так, что тот едва не упал. Я не знаток, ваша светлость, кое-что помню с юности, учил когда-то. К тому же эти несколько букв могут вовсе ничего не значить. Вы думаете, Герцог поднялся. Во всём, в каждой мелочи он теперь искал знамение и пророчество. В дверь постучали. "Входи, базеле". Вошёл камердинер, а следом за ним рослый рейтарский сотник. Всё внимание герцога переключилось на него, и Декримон, подхватив трость, попятился к двери, прежде чем выскользнуть в коридор. Он оглянулся на оброненную четвертинку бумаги, где среди росчерков пирогерцога сложилось арамейское слово. Оно означало беснонадёжен.